Глава 13. Грета. До городка добрались к вечеру, когда солнце почти полностью скрылось за горизонтом. Я начала нервничать, что мы не успеем к ночи, ведь скакать по дороге в темноте может только безумец. Но, к счастью, нам удалось добраться до гостиницы на окраине маленького городка до того, как наступила ночь. Я замерзла и мечтала погреть руки у костра. А еще мне хотелось прилечь. Никогда прежде я не ездила на лошади так долго, тем более с мужчиной. Близость Лана заставляла меня сидеть ровно. Я боялась лишний раз прикоснуться к нему. При резких толчках его бедра буквально врезались в мои, а руками он вжимал меня в свою грудь. Это было ужасно неловко и странно. Такое чувство, будто он обнимал меня. Аритмичные ритмичные движения и вовсе заставляли меня краснеть и думать о чем-то неприличном. Хотя в глубине души я прекрасно понимала, что Лан делает это вынужденно. Иногда мне хотелось наплевать на все, потребовать остановить лошадь и пойти пешком, лишь бы не контактировать с магом. А еще лучше вернуться обратно. Меня не покидала мысль о побеге. Я понимала, что каким-то образом Лан может отслеживать мое местоположение. Ведь не зря он так быстро нашел нас с Кайлом в лесу. Я не сильно разбираюсь в магии, но знаю, что многие заклинания можно блокировать и снимать с помощью артефактов. Раздобыв подобный артефакт, я смогу побороть темную магию и скрыться от мага. Ехать с ним в столицу — и оставаться рядом, играя роль сосуда с жизненной силой, я не намерена. Ситуацию осложняло решение мага взять меня под опеку. Помимо простого принуждения, теперь он имеет юридическое право распоряжаться мной. Полагаю, что он может объявить меня в розыск, и тогда меня будут искать члены императорской гвардии. Уж от них-то скрыться будет непросто». Мы подъехали к гостинице, и маг резво спрыгнул с лошади. Очутившись на земле, он обнял меня за талию и на вытянутых руках вытащил из седла. Без какого-либо напряжения лан поставил меня на землю и, взяв уставшую лошадь под узцы, повел ее в конюшню. Все это время маг не отпускал меня от себя, но и не видел, какие ненавидящие взгляды я бросаю на него. Он быстро сдал животное конюху и повел меня к главному входу. Гостиница представляла из себя двухэтажное деревянное здание, весьма бедное, как снаружи, так и внутри. Наверное, его построили лет сто назад, настолько ветхим оно выглядело. Тем не менее, это лучше, чем спать в лесу, полном разбойников. Лан открыл передо мной входную дверь, пропуская вперед. В маленьком холле нас ждал старый лысый мужичок, стоящий за стойкой и занимающийся своими делами. Вид у него был весьма хмурый и неприветливый, а на нас он и вовсе не обратил никакого внимания. Странное отношение к посетителям. «Здравствуйте!» Лан бодро поздоровался, обращая на себя внимание партия. Маг улыбался во весь рот, а в ответ получил лишь хмурый взгляд будто отвлёк человека от чрезвычайно важного дела из-за какой-то глупости. «Любезный, будьте добры, выделите нам самый лучший номер, накормите лошадь и подайте нам ужин из лучших блюд, которые можно приготовить в этой забегаловке», с доброжелательной улыбкой произнёс маг, Но в ответ получил лишь молчание. Я стояла в сторонке, с любопытством наблюдая за этим разговором. «На сколько дней снимаете номер?» Наконец буркнул мужчина. «На одну ночь. Не хочу задерживаться в этой дыре», прямо ответил Лан. «Леди с вами?» Он скользнул по мне безразличным взглядом, проигнорировав шпильку от мага. «Да», только и ответил мой опекун. «Как скоро будет готов ужин?» «Через час. С вас пять золотых». Я округлила глаза, услышав сумму «пять золотых» За ночь в этой завалюшке? Да на эти деньги я могу питаться четыре месяца и еще прикупить себе пару обновок». Однако Лан ни слова не сказал против и выложил на стойку пять золотых монет. Портье резвым движением смел их к себе в руку и выдал магу старый ржавый ключ. «Номер десять. Второй этаж. Проскрежетал он и потерял к нам всякий интерес. Пойдем. Коротко бросил Лан, повернувшись. Он дождался, когда я подойду к нему, пропустил вперед на лестницу и только тогда пошел сам. Похоже, догадывается, что я хочу сбежать и старается пресечь все попытки на корню, держа меня в поле зрения. По скрипящим полам мы поднялись в десятый номер. Стоило Лану открыть дверь и пропустить меня вперед, как я тут же ощутила острое желание убраться отсюда куда подальше. Внизу, когда Лан оплачивал номер, я не обратила внимания на то, что он снял всего одну комнату. Мне казалось, само собой разумеющимся, что номер будет состоять из двух разных комнат с двумя разными кроватями. Но нет. Посередине стояла одна двуспальная кровать, а больше здесь не было ни одной двери, намекающей на вторую комнату. В углу стоял стол с двумя покосившимися стульями, да пара вешалок висела на стене. Все, больше в номере не было мебели. Нет, твердо сказала я и развернулась, чтобы выйти из комнаты. Увы, я сразу же вперлась носом в грудь мага, который загораживал дверь своей массивной фигурой. Что нет? Вопросительно изогнул бровь Лан. «Я не буду спать с тобой на одной кровати», — решительно заявила ему в лицо. «Сними мне отдельную комнату». Грета, Макс, сложил руки на груди с таким ироничным видом, словно собирался сказать мне нечто очевидное и смешное. «Скажи мне, а ты не боишься, что одинокую девушку, спящую в отдельном номере, кто-то может, ммм, обидеть ночью?» «Я думаю, что, оставаясь в одном номере вместе с тобой, шансов остаться обиженной у меня куда больше», — язвительно ответила я. «Поэтому спать здесь я не буду». «Ну нет, я не такая дура, чтобы оставаться на ночь с тем, кто взял меня силой. Что помешает ему сделать это во второй раз? Отойди», — требовательно произнесла я, пытаясь обойти Лана. «А то что?» — хохотнул он со смешинками в глазах, наблюдая за моими безуспешными попытками пробиться к выходу. «Покусаешь меня?» «Буду кричать», — пригрозила я. «Сколько угодно», — вздохнул маг и, щелкнув пальцами, отошел от двери. Я бросилась к ней, дернула ручку, но она не поддалась. Странно, ведь дверь не заперта на ключ. В то время, пока я пыталась открыть зачарованную дверь, Не зря от нее запахло кедром и виноградом. Лан улегся на кровать, заложил руки за голову и блаженно прикрыл глаза. «Знаешь, тут довольно неплохой матрас», — произнес он, похлопав по месту рядом с собой. «Только попробуй прикоснуться ко мне», — прорычала я, всем видом выражая воинственность. «Но в глубине души я ужасно боялась. Перед магом я беззащитна». «Я к тому, что после долгой дороги неплохо было бы прилечь», — хмыкнул он, осуждающе покачав головой. «Грета, Грета, о чем ты только думаешь?» Руки зачесались запустить в него что-нибудь. Жаль, под рукой ничего не оказалось. «Приляг», — серьезно попросил он. «Обещаю, что и пальцем тебя не трону». Лан поднял руки вверх, показывая, что будет за ними следить. «Просто отдохни». Так долго сидеть на лошади вредно для позвоночника, тебе ли не знать. Он прав, у меня и вправду болит спина, ужасно хочется прилечь, но не ложиться же мне с ним в одну кровать, еще раз, снова. Я вновь вспомнила то отчаяние, которое испытала, когда Лан схватил меня за затылок и больше не позволил вырваться. В тот момент я сожалела, что позволила себе «Приблизиться слишком близко. У меня нет причин доверять этому мужчине. Ничто не помешает ему вновь ощутить отголоски моей магии и потерять контроль над собой. Я не лягу с тобой в одну постель», — тихо, но твердо произнесла я. Наверное, это прозвучало очень внушительно, потому что Лан одарил меня долгим задумчивым взглядом. «Хорошо». Медленно протянул он и встал. «Тогда ложись, а я скоро вернусь». «Куда ты?» «Хочу принять ванну», — улыбнулся маг. «Это у них тут платная услуга». «Бросаешь меня одну?» — с недоверием спросила я. «Очень уж странным выглядит его поведение». Неожиданно Лан приблизился и наклонился к моему уху. «А ты попробуй убежать», — прошептал он и подмигнул мне. Мак вышел за дверь, послышались удаляющиеся шаги. Как я и думала, на дверь наложено заклятие, и открыть ее я не могу. Без лана мне стало свободней. Я спокойно подошла к кровати и легла на неё. По спине прокатилась волна удовольствия. Мышцы наполнились приятной слабостью. Как хорошо. Вот только вскоре мне стало жарко в тулупе, и я сняла его. Оставшись в своем самом приличном, синем платье, которое мне пошила мама. Оказывается, я ужасно устала. Ноги гудели, спина болела, да и вообще все тело ныло, где слабее, где сильнее. А кровать оказалась для меня душной. Я расслабилась, уложила голову на мягкую подушку и даже не заметила, как уснула. Сон был сладким и спокойным. Кажется, я даже летала. Мне снилось море, хотя я видела его лишь на картинках. Оно качало меня на своих волнах, и я была безмерно счастлива. Сквозь толщу воды мне удалось разглядеть что-то золотистое, плавающее почти над поверхностью. Протянула руку, чтобы поймать его, но странное пятно ускользнуло. Вновь и вновь я силилась схватить золотое пятнышко, пока вдруг не поняла, что трогаю обнаженную мужскую грудь.